Глава третья. Сегодняшняя теоретическая часть экзамена далась ей сложно. Нападки и предложения Винсента выбили ее из клеи. Жизель никак не могла сосредоточиться, все время прокручивая в голове сцену в столовой. Мысли разбегались и даже самые простые вопросы ставили в тупик. В итоге она сдала свой бланк ответов в самый последний, яростно строча карандашом по бумаге в последние полчаса из четырех отведенных, когда, наконец, смогла прийти в себя и собраться. Практическая часть экзамена проходила на следующий день. С ночи лил дождь, и весь полигон превратился в сплошное болото. Капитан Райт, так же, как и курсанты, весь день находился под открытым небом и все больше хмурился, то и дело стирая с лица потоки воды, льющиеся из темных туч. Раз в несколько минут он доставал из-за пазухи планшет и вносил в него пометки и результаты. И Жизель никак не могла понять, как бумага еще не размокла. Пожалуй, в кои-то веки девушка была спокойна за физический аспект. Благодаря наказанию капитана она уже проходила эту трассу под дождем. И, соответственно, знала, чего ожидать. В отличие от остальных ребят, которые тренировались здесь только по сухой погоде. Жизель безошибочно выполняла все элементы, и даже широкий ров практически ей поддался. Она приземлилась ногами на самый край, но влажная земля ушла из-под ботинок, стаскивая ее вниз. «Что, принцесска, ростом не вышло?» Хорхе, как и остальные трое в ненавистной кампании, быстро подхватил это мерзкое прозвище, которое до жути раздражало Жизель. Все четверо, уже сдав свой норматив, остались на полигоне, несмотря на дождь, и освистывали ее, стоя вдоль полосы препятствий. Жизель только сильнее сжала зубы от злости и выкаркалась наверх, еще быстрее устремляясь по дистанции. «Как же ты в окна-то полезешь, если даже до подоконника не достанешь?» Темнокожий город сиял белоснежной улыбкой, когда после его слов по тренировочной площадке прокатился дружный хохот. Но девушка, за месяц привыкшая к их издевательствам, даже бровью не повела, успешно проходя одно препятствие за другим. Капитан бросил хмурый взгляд на парней. ну сколько можно, ведут себя как незрелые подростки, хотя каждому из них уже исполнился 21 год, а кому-то 22». Он вспомнил себя в их возрасте и укоризненно покачал головой. Нет, они с ребятами не были такими. Да, кровь кипела, бурлила, порой толкая их на рисковые поступки и безумства. да и сейчас, семь лет спустя, все еще кипит. Вот благо, что мозгов поприбавилось». Да, они тоже издевались над слабыми, подначивая их стремиться к большему. Но это не длилось долго. Неделя, максимум две, и они выбирали себе новую жертву. Но девчонок никогда не трогали. В их роте их было пять. К ним относились как к сестрам, защищая от любых нападок. Эти же парни переходили все границы. Он бы понял, если бы они подкатывали к Жизель, желая затащить ее в постель. Одна девушка среди толпы изголодавшихся по женской ласке парней. Гормоны играют, это нормально, но к такой откровенной травле капитан был не готов. Еще один повод ненавидеть эту четверку. И самое противное, что никто в роте не собирался защищать Жизель, не желая связываться с богатеньким сыночком. Капитан вынырнул из своих мыслей и нажал на кнопку таймера, останавливая время, когда девушка спрыгнула с последнего элемента трассы. Она показала второй результат, оставляя далеко позади Винсента и его компанию. «Молодец, девочка, далеко пойдет!» Он что, сейчас улыбнулся? Жизель как будто мешком по голове ударили. Она впервые видела проявление дружеских эмоций со стороны капитана. Обычно это была злость, либо раздражение, а иногда и вовсе презрение и разочарование. «Фостер, чего застыла? Капитан снова убрал свой планшет, записав ее результат. «Бегом в расположение, смывать себя всю эту грязь и отогреваться. Вечером зачет по стрельбе. Зальешь пистолет соплями или свалишься с температурой, будешь неделю чистить все оружие в тире». «Да, капитан». И она направилась в казарму. Жизель и правда вся продрогла и начинала шмыгать носом. Перспектива заболеть совершенно ее не прельщала. Закутавшись в теплый спортивный костюм, Она уже собиралась выходить из душевой, когда столкнулась на пороге со смуглым, приятным на лицо парнем с истине черными взъерошенными волосами, который к неудовольствию Жизель был одним из вечно достающей ее четверки. «Привет, ты сегодня отлично справилась!» Парень остановился, улыбаясь и преграждая ей дорогу. «Как и все, Жизель безразлично пожала плечами. «Я видел твои прошлые тренировки!» «Сегодня ты превзошла себя». «Прайс, чего ты хочешь?» Она уже автоматически огрызалась, когда пересекалась с кем-то из компании Винсента. «Эй, спокойно!» Кори поднял руки и отошел от двери. «Я ничего такого не сказал, чтобы ты так реагировала». И он проскользнул в душевую кабину. А девушка медленно поплелась в свою комнату, пытаясь понять, что это было. «Кажется, он и правда не имел в виду ничего плохого». Это было странно, но он действительно единственный из всей четверки не проявлял к ней агрессии, всегда оставаясь в стороне от нападок Винсента, как будто и вовсе не замечая ее. Падая на свою кровать, Жизель с удивлением поняла, что это был первый раз, когда Кори, в принципе, заговорил с ней. Ну что, мои поздравления тем, кто успешно прошел первый этап. Капитан снова выстрелил их всех на плацу, как и в первый день. Вот только теперь их осталось всего 30 человек из 70, а остальным пришлось собрать вещи и уехать. С понедельниками переходим на новое, более индивидуальное расписание, в котором появится несколько дополнительных дисциплин, такие как полеты на симуляторах и рукопашный бой. По толпе пронесся взволнованный шепот. «Тишина!» Капитану даже не требовалось повышать голос, чтобы курсанты замолчали под его строгим взглядом. Мы также начнем готовиться к прыжкам с парашютом и изучим основы конструкции летательных аппаратов и авиационных двигателей. К выпуску вы должны будете уметь как минимум починить мелкие неисправности, как максимум взять на себя полное техническое обеспечение веренной вам машины, хотя последнее и не обязательно. Капитан прошелся перед строем, сцепив руки в замок за спиной и продолжил. Дата первых самостоятельных полетов теперь будет полностью зависеть только от вас и ваших успехов. Каждый из вас сядет за штурвал, только когда докажет мне, что готов к этому. Хотя, конечно, воздух на реактивных машинах мы будем подниматься и до этого. Группами по 10 человек. Каждому из вас будет приписан свой офицер, с которым вы и будете летать все время. Остановившись в самом центре, он снова обвел курсантов взглядом, чтобы убедиться в том, что они поняли то, что он только что сказал. «Итак, к понедельнику я жду, что вы самостоятельно изучите, как поднять в воздух Рейтеон Т-6 Тексан-2», хотя капитан и не сильно верил в успех этого мероприятия. «Это было очередной его маленькой проверкой. Занятие начнется с опроса. Потом перейдем к техническим характеристикам». В субботу все попробуют себя на тренажере. Впереди у вас два дня выходных. Приведите их с пользой. Разойтесь. Что, опять только Фостер? Вы вообще хоть учебник открывали? Капитан окинул грозным взглядом аудиторию с одной единственной поднятой рукой. Всю неделю девушка блистала на занятиях, стараясь показать все приобретенные знания, чем только злила своих сослуживцев, которые на ее фоне выглядели полными бездарями. «Хорошо. Посмотрим, как вы запоете после двадцати кругов вокруг базы в полном амбундировании. Выполнять?» в субботу утром Жизель проснулась в приподнятом настроении. Сегодня должно было пройти первое занятие на тренажере, чего с нетерпением ждала вся рота. После утренней зарядки и быстрого душа девушка оделась в белую футболку и темно-зеленый комбинезон, натянула на ноги ботинки и, позавтракав в столовой, отправилась в учебный ангар, куда уже потихоньку стягивались остальные курсанты. А «Волнуешься?» Рядом с ней возник Кори, становясь плечом к ее плечу и так же, как и она, рассматривая тренировочную капсулу. Жизель огляделась, но его друзей рядом не было. Есть немного, хочется скорее попробовать. Желаю удачи. И улыбнувшись, парень спешно отошел от нее, увидев, что в помещении вальяжной походкой входит Винсент в сопровождении Гаррета и Хорхе. Когда все собрались перед огромной закрытой капсулой, расположенной на подвижной платформе с шестью механическими ногами, из нее вышел капитан Райт с неизменным планшетом в руках и остановился на самом верху железной лестнице. Итак, прежде чем мы начнем, прошу ознакомиться с вашим распределением по курирующим офицерам, каждому из которых приписано по три курсанта. И капитан начал зачитывать фамилии. Сначала офицера, а потом прикрепленных к нему студентов. Капитан Райт Дэвис Фостер Прайс. Сегодняшнее занятие общее, и проведу его я. В дальнейшем вы будете заниматься в соответствии с графиком и непосредственно с вашим курирующим офицером. Александр закрыл планшет и перевел взгляд на собравшихся внизу студентов. «Сэр, вы лично распределяли нас по руководителям?» Задав вопрос, Винсент повернулся к Жизель с гаденькой ухмылочкой на губах. Девушка закатила глаза. Она не могла отделаться от мысли, что он опять пытается доказать друзьям, что она спит с капитаном, и поэтому тот взял ее в свою группу. «Нет». — Распределением занималось высшее руководство. ориентируясь на ваши результаты на моем экзамене. Тебя что-то не устраивает? Капитан скрестил руки на груди, облокачиваясь боком на перила. — Нет, сэр, но я рассчитывал попасть к вам. В мою группу распределяют первую тройку общего рейтинга. Голос Алекса звучал абсолютно незаинтересованно. — В которую ты определенно не входишь? Капитан усмехнулся, а Винсент скрипнул зубами от злости, но промолчал. Но так уж и быть, я представлю тебе возможность первым опробовать тренажер и показать нам всем, на что ты способен. Залезай. Все остальные будут наблюдать за тем, что происходит в кабине на дублирующих экранах. Приглушив свет в ангаре и выудив из кармана маленький пульт, Александр направил его на проектор, и на стене рядом с капсулой зажегся большой экран, транслирующий сейчас пустую кабину и вид из нее на взлетную полосу. Широко расправив плечи, Винсент поднялся по лестнице наверх и скрылся внутри тренажера вместе с капитаном. Остальные же остались внизу наблюдать за монитором. Хендерсон уселся в кресло пилота, пристегивая ремни, а капитан остался стоять рядом с ним за пределами узкой кабины. Мы долго еще будем пялиться на приборную панель. Александр раздраженно постукивал пальцами по кабине. Запуская двигатели, пробуй взлететь. Винсент спешно выполнил приказ, и двигатели сдал ровное гудение. Парень схватился руками за элемент управления и сорвал самолет с места, заставляя его неравномерно двигаться по взлетной полосе. Капитан не произнес ни слова. Меньше чем через минуту кабину сотрясло, а экраны лобового стекла сначала окрасились в красный, а затем потухли. «Поздравляю, Хендерсон, ты разбился!» Капитан довольно похлопал парня по плечу. Они оба вышли из капсулы, и Винсент, громко топая, спустился вниз по лестнице. «Кто-нибудь может сказать, почему Хендерсон не смог взлететь?» – обратился капитан ко всему курсу. Все молчали, потупив взгляды в пол. И только одна рука робко поднялась в воздухе. Александр ухмыльнулся и кивнул Жизель, разрешая ответить. «Ну давай, Фостер, поведай нам свои мысли». Десятки глаз обратились в ее сторону, рассматривая с осуждением, как будто все курсанты разом хотели попросить ее заткнуться и перестать быть такой выскочкой, и девушка стушевалась. Жизель выдохнула, но так и не смогла справиться с неуверенностью в своем голосе, хотя она точно знала, что права. Я предполагаю, что ему не хватило скорости отрыва с поправкой на боковой ветер, из-за которого также должен был быть уменьшен угол атаки на разбеге. Капитан поднял одну бровь, и он не парировал коренение самолета, из-за чего зацепил крылом взлетную полосу. Закончил девушку уже совсем тихо, опуская голову и заправляя непослушную прядь волос за ухо. «Что ж, согласен по обоим пунктам». Губы капитана тронула едва уловимая улыбка, которую Жизель заметила бы, если бы так сильно не смущалась. «Да никто не сможет сделать это с первого раза!» Нахально выкрикнул Винсент на весь ангар, и капитан подумал, что он сейчас очень похож на обиженного ребенка. «Я бы на твоем месте не был бы так в этом уверен. Впереди еще двадцать девять человек». Александр перевел раздраженный взгляд с Винсента на курсантов. Кто следующий? И снова воздух взметнулась слегка подрагивающая, тонкая женской рука. Сэр, могу я попробовать? Прошу на борт, Фостер, и, вернувшись к своему приподнятому после неудачи у Винсента настроению, капитан сделал приглашающий жест рукой. Поднявшись по лестнице и забравшись через верх в кабину, Жизель пристегнула ремни безопасности и прикрыла глаза, воскрешая в памяти слегка расплывающуюся картинку, где на ее правой ноге лежал предполетный чек-лист. Вспомнив каждую написанную в нем строчку, она проверила все показатели. Капитан не торопил ее, стоя рядом и внимательно наблюдая за ее тонкими пальцами, порхающими по тумблерам. Он был приятно удивлен тем, что она, в принципе, знакома с процедурой предполетной проверки, не говоря уже о том, что помнит ее наизусть до последнего пункта. «База! Фостер! Разрешите исполнительный! К взлету готово!» Нежные хрупкие руки легли на ручку управления и рычаг управления двигателем, мягко их сжимая. Капитан мысленно улыбнулся. Девушка четко и без запинки следовала всем инструкциям, которыми пренебрег Винсент. а она как будто делала это уже не один раз. Послышался электронный голос диспетчера. «Фостер, база, ВПП-1, ветер 60 градусов, 3 метра, исполнительный взлет разрешаю». Жизель плавно вывела самолет на исполнительный старт и выровняла его по осевой полосы, ставя на тормоз и переводя закрылки во взлетное положение. Левая рука на рычаге управления двигателем плавно толкнула его вперед, и девушка отпустила тормоза. Самолет начал движение по полосе и набор скорости. Точка принятия решения. Взлет. Достигнув нужной скорости, Жизель потянула джойстик управления на себя, поднимая нос самолета и отрывая шасси от взлетной полосы. Девушка мысленно выдохнула. Получилось. Смогла. Значит, не забыла за столько лет. «Молодец, девочка! Может, попробуешь и сесть?» Казалось, капитан был доволен еще больше, чем прежде, в кои-то веки широко улыбаясь. Набрав нужную высоту, Жизель аккуратно наклонила ручку управления вправо, в легком крене уходя на поворот и переводя самолет в режим посадки. «База, Фостер, в развороте на посадочной. К посадке готова!» Электронный голос дал разрешение на посадку, и Жизель начала плавное снижение.